Память преподобного отца нашего Евстафия-исповедника, епископа Вифинийского. Святой отец, наш исповедник Евстафий, отрекшись от благ мира сего, как от тяжкого бремени, и с усердием исполняя заповеди Божии, предался иноческой жизни. Впоследствии времени, нося на плечах своих это иго Христова и заботясь о спасении души своей, он стал священником». В этом Сании он испытал много духовных радостей, за что непрестанно благодарил Господа. Имея великую веру в Бога и нелицемерную ко всем любовь, он был смиренным, кротким и милостивым наставником и ревностным совершителем добрых дел. Избранный затем по суду Божию епископом вифинийским, он много лет управлял целковью согласно с учением и преданием божественных апостолов. Когда во всех церквях Божьих возникли волнения по поводу иконоборческой ереси, то он, наставив себя в божественном писании, мечом слова своего поражал всех угрожавших церквям Божьим. Поэтому некоторые из поборников ереси донесли на него царствовавшему тогда несчастному императору. И как описать всё то, что претерпел преподобный за почитание и поклонение святым и всечасным иконам? Его подвергали угрозам, оплеванию, побоям, темничным заключениям, тревогам, смятением и избиению палками. Исколов наконец застрёнными палками, его лишили кафедры и сослали в изгнание. Прожив в изгнании много лет, преподобный Естафи среди оскорблений, озлоблений, лишений, в голоде, жажде и наготе, благодаря Бога, отошёл в вечные обители.